А когдаr вы оцените связывавшее два любящих сердца, это согласитесь весьма, и весьма печально. Или же оно вернётся огромными неприятностями, глобальными, так сказать, гемороями. Это в единственном числе геморрой болезнь, во множественном крупная, подчас неразрешимая проблема. Из личных они переходят в разряд рабочих, а могут зайти совсем далеко. Это уж как фишка ляжет.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 Шмидткова сообщила Погудинскому, что она вдруг прозрела и осознала, что не любит его, а всего лишь испытывает дружеские чувства. А раньше заблуждалась, принимала чисто человеческий интерес, купе сексуальную совместимость за любовь. А сейчас поняла, что это совсем не любовь. И вообще, любит она совершенно другого человека, не имеющего никакого отношения ни к Шулифов в частности, ни к медицине в целом. Он лежал у гастроэнтерологи, они познакомились и так далее. Доктор Погудинский страдал, негодовал, уговаривал, призывал, обзывал, снова уговаривал, иногда даже умолял. Но его пасе, теперь уже бывшая, стояла на своём. Любовь прошла, увяли хризантемы, и пути их разошлись в разные стороны навсегда. Погудинский настаивал. Он вообще славился среди коллег своим упрямством, порой чрезмерным. А мы постоим до да на своём настаим. Вот это была его любимая присказка. Добавьте к упрямству повышенную эмоциональность, и вы получите гремучую смесь, достойную внимания Шекспира. Великий английский драматург давно умер, но темы, могущие лечь в основу его повторения, Всё никак не иссякнут. За пару недель переполненных борными объяснениями влюблённая анестезиолог изрядно надоел Шмитьковой. И в самом деле, нельзя же постоянно толдычить одно и то же, да ещё бы слушать в ответ упрёки вперемешку с мольбами. Она начала грубить, но грубость не могла образом их погодинского Покаждые дежурство Шмитьяковой, он по нескольку раз появлялся в гастроэнтерологии и устраивал на потеху персонал и окружающим показательные выступления. Поняв, что пока в Склифе работает Гудинский покой её не будет, Шмитьякова быстро нашла себе место в другом стационаре. Медсёстры везде нужны. И подала заявление об уходе.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 Шмидткова вошла в положение и согласилась отработать две положенные недели. Но только две, Зинаида Михайловна, ни днём больше, предупредила она. Слухи в Склифе распространяются молниеносно. Часом позже Погодинский узнал, что его не наглядная любимцы собирается увольняться.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 А только когда прооперированный благополучно вышел из наркоза в реанимации, убедившись, что всё в порядке, доктор на крыльях любви, чтобы там не говорили потом злые языки, а любовь была, была, поспешил в гастроэнтерологию. Шмитькова, хорошо знавшая, как отменно работает склифосарафанное радио, подготовилась к приёму незваного гостя. Её уже буквально трясло при виде Погудинского, и невозможно было поверить в то, что когда-то ей с ним было приятно не только разговаривать. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Или времена меняются, и мы меняемся вместе с ними, сказал когда-то римский поэт Публий Вединазон. Сказаны эти слова были незадолго до Рождества Христова или вскоре после него. но актуальность свою сохранили до наших дней. Убирайся, не мешай работать, громко сказала Шмитькова едва завидев Погодинского. Как ты можешь так поступать? возопил тот. Шмитькова знала, что просто так поклоникня не отвяжется, что непременно будет разговор, будут упрёки и всё, что полагается. Ну, ничего, немного уже осталось. Две недели в её исчислении равнялись не 14 дням, а пятисуточным дежурствам, первое из которых было сегодня. Столько терпела, можно ей эти пять дежурств перетерпеть. Пойдём. Не желая устраивать представления в коридоре, Шмитькова переглянулась со своей напарницей. Побойтесь мол за двоих, я недолго. И увела Погудинского на запасную лестницу, где можно было поговорить без зрителей. Увальняешь, что значит? прошептал Погудинский. На людях он обычно разговаривал громко, а наедине тихо. Была у человека такая странная особенность. Увальняешь? подтвердила Шмитткова. Значит всё. Значит всё. Хорошо подумала. Я хорошо подумала. И не пожалеешь. Не пожалею. Что ты со мной всё повторяешь? возмутился Погудинский. У тебя что, своего мнения нет? У меня есть мнение, своё. И это мнение. А хуй у тебя есть своё мнение? Погудинский чувствовал себя нехорошо. В голове надсадно перезвонивали шмаленькие колокольчики, глаза застилало красной пеленой, руки тряслись, голос дрожал.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 Я всё забуду, честное слово. Да пошёл ты, выкрикнул он ему в лицо Шмитькову. Пусти меня, пусти, придурок. Ты начал погудински, но речь его оборвалась на полуслове. Не было больше слов, не хотелось их говорить, потому что словами горе не поможешь. Пришла пора действовать. А как можно было действовать в подобной ситуации человеку?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 Замкнув руки на горле Шмитьковой, он дышал её и одновременно продолжал колотить её головой по стене. Сам он никаких звуков не издавал, на это попросту не хватало сил. Поэтому экзекуция, казнь, возмездие, попытка убийства не привлекла ничего внимания. Колотят где-то, ну и пусть колотят. Середина рабочего дня как никак, наверное, рабочие чинят что-то там или наоборот ломают. А никого это волновать не должно.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 Об этом не двусмысленно свидетельствует или как безумный вид, так и окровавленный халат Погудинского. Где Ирина? Моя сестра оказалась настолько храброй или настолько глупой, что догнала Погудинского и схватила его за руку. Её больше нет, на ходу выкрикнул тот, легко вырвавшись. Моя сестра ойкнула, и побежал он на запасную лестницу, где при виде крови на стене, валявшейся пролётом ниже в луже собственной крови Шмитьковой, потеряла сознание. Медсёстры в клифе в большинстве своём народ твёрдый и бывалый, ко всему привыкший, всё повидавший. Но согласитесь, одно дело менять повязку кому-то постороннему и совсем другое узреть в подобном виде свою подругу. Ещё 10 минут назад бывшая здоровая и весёлая молодая женщина. Контрасты потрясают. Кто-то из больных по любопытству встал, почему эта вдруг распахнута дверь на чёрную лестницу, и тут же принялся звать на помощь истошного опёл. Убили, убили, убили. На вопли немедленно набежал толпа народу. Сотрудники и пациенты исчезли из числа ходячих.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 Мяри релаксанта расслабляет мышцы, в том числе и те, которые участвуют в акте дыхания, до полного обездвижения. Остановка дыхания, как известно, приводит к смерти. Погодинский умер, а его жертва выжила. Пролежала трое суток в реанимации, откуда её перевели до лечиться во второе нейрохирургическое отделение. Данилову трагедию рассказала Гейкин утром при сдаче дежурства. Что тут вчера творилось, ты не представляешь. Настоящие мобританские страсти. Под конец рассказа в смотровую вошёл Марк Карлович. Нет ли беды без мартида, заметил он. Мороз по коже. Честное слово. Я с Погудинским был знаком шапочно, но и предположить не мог, что он способен на такое. Мне он всегда казался совершенно адекватным. Сноска 1. Берн писал, что ребёнок в гневе способен кусать материнскую грудь до крови, влезнула в родицию Данилов, студенческие годы увлекавшийся психоанализом. В этом случае для удовлетворения мартида используется тот же объект, что и для удовлетворения либидо, подобно тому, как мужчина убивает любимую женщину. А гнев бывает вызван обидой или лишением любви. Сноска 2. Сноска 1. Мартида.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 А что такое сложное, Владимир Александрович? Всего лишь та вакутность случая в простого, не более. Мы на пятиминутку идём или нет? напомнил Агейкин. Идём, конечно, вспохватился Марк Карлович. Пока шли, он успел сказать Данилову: "А знаете ли вы, что Берна на самом деле звали Леонардом Берштейном? Он был тёской главным дирижёром Нью-Йоркского филармонического оркестра".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 Ромео вознегодовал, и нет, представить его бьющим Джульетту о стену Данило всё равно не мог. А вот кенжалом за ковчег это, пожалуйста. Нет, всё-таки служебные романы никогда до добра не доводят. Медсестра Таня сменила имидж, коротко подстриглась и перекрасилась из ослепительной блондинки в огненную шатенку. На работе надо думать о работе. При этом Таня так стреляла глазами в Данилова, приглашая дать оценку, разумеется, положительную изменениям во внешности, что не было никаких сомнений: пожелаю он и служебный роман между ними разгорится немедленно. Ну, может, не прямо вот сейчас, но ближе к ночи точно. Данилов вспомнился один из соседей по родному карачарово, который однажды посмотрел на него взглядом всезнающего и всё понимающего человека. и сказал: "Бабы всё гадают, почему ты не женишься. А бабы они же доц добровольное общество дворовых сплетниц. Сидели вместе с соседом на лавочке. А я говорю, зачем ему жениться, когда на работе полным-полномец сестёр?" продолжил сосед. "Выбирай каждую ночь новую. Верно?" "Неверно", ответил Данилов. Во-первых, потому что у меня на работе нет сёстры, а фельдшеры. Но это дело не меняет. А во-вторых, ночами мы работаем. А в-третьих, не стоит жить стереотипами. Сосед закончил 8 классов, всю жизнь занимался неквалифицированным физическим трудом, самообразованием себя не утруждал и поэтому насчёт стереотипов ничего не понял. Не стоит думать, что все врачи живут с медсёстрами. пояснил Данилов. А ещё мы не пьём неразбавленный спирт и не нарезаем колбасу тем же скальпелем, которым вскрываем трупы. Может, кто-то так и поступает, но не все. А не женюсь я потому, что не хочу. Как захочу, сразу женюсь. Да я так ляпнул, не подумав, смутился сосед. Не серчай. Но, кажется, так до конца и не поверил Данилову. На этот раз Таня развивала свою мысль. Вот работая они в разных местах, и ничего бы такого не случилось. Расстались бы и всё, с кем не бывает. Не скажи, возразила Людмила Григорьевна, протиравшая влажной тряпкой мебель смотровой. Что, он не мог к ней домой приехать и там такое сотворить? Да захотел бы смог, но может и не захотел бы.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 Какие же вы все непонятливые, высветил с удивлением в танино узгляде. Ведь не исключено, что Погудинский дошёл до ручки только потому, что над ним смеялась половина склифа, сказала она. Что-то не припомню такого, чтобы над ним, как ты выражаешься, пол склифа смеялась, возразил он Людмило Григорьевну. Что тут смешного? Над чужим горем грешно смеяться.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 Вам так больше идёт, сказал Данил, взглядя на Таню. В конце концов, если ты можешь одной фразой сделать человеку приятно, то сделай это. Твори добро, и воздастся тебе. Спасибо, Владимир Александрович, совсем поблескизордела Станя. Это меня мой стилист уговорил, сказал, пока молода экспериментирую с внешностью. Я и решилась. Правда, хорошо получилось. Просто замечательно, ответил Данилов, думая о том, что подобно тому, как не осталось почти уже обычных институтов, всё академии до университеты так и исчезают парикмахеры, превращаясь в стилистов, визажистов и профессионалов мейкапа. А матушка Царствие ей небесное предсказывала, что и школ не будет. Все станут лицеями и гимназиями. Но школы пока вроде как держатся, не сдают позиции. Хотя и предметы в них появляются непривычные. Например, гражданнаведение. Не сразу и поймёшь, что это такое. Хорошо ещё гражданводство мне обозвали. Вот смеху было бы. Рада, что вам понравилось, Владимир Александрович. Ну разве моё мнение для вас важно? Я же совершенно посторонний человек. Удивился Данилов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 Я вам о чём, а вы мне про баночки для мачи и работы, укорял её взор. "Люблю, когда есть запас", ответил Данилов. "Я пока буду в ординаторской". "Хорошо, Владимир Александрович", деловито сдержано ответила Таня, про себя явно посылая бесчувственного доктора куда-то гораздо дальше ординаторской. Данилов успел заварить чай. Надеюсь, что он заварил чай прямо в кружке. Не та обстановка, чтобы чайную церемонию разводить. Но выпить не успел. Приехал с подарком машин скорой помощи. Подарок был помятый не брит, но даже с учётом этого выглядел впечатляюще. Дорогой костюм, дорогая обувь, скромная, на вид, но видно явно тоже не из дешёвых часы. В ногах небольшой чёрный кожаный портфель. И взгляд такой, какой положено иметь человеку с деньгами. Уверенность несходительная. Знаю, мол, что почём и всех вострижда могу купить, не перепродавая. Данилов таких супчиков не долюбливал. Ему вообще не нравились самоуверенные нахал и мерившие всё на деньги. Юн сам ещё простительно заблуждаться, но этот был далеко не её нет. Вон, голова в нескольких местах тронута сиденой. Бригада скорой помощи буквально лучилась счастьем. Толстый врач выглядел словно оттрескавшийся сметанный кот, а худой как скелет фельдшер нарочно их, что ли, в пару поставили для наглядного контраста. Ещё его улыбки прокуренные зубы, от чего его сходство со скелетом только усиливалось. Отравление суррогатами алкоголя, доложил врач. "Какими на хрен суррогатами?" немедленно возмутился пациент, пытаясь сесть на каталке. "А вы что говорите, доктор? Я суррогаты не пью". Сейчас начнёт перечислять свои любимые марки.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 Переложи, конечно, преждевременно, не дожидаясь, пока Данилов скажет, что принял его. Данило возражать не стал. С кушетки свалиться труднее, чем с каталки, и не так опасно. А в случае чего переложат обратно, никуда не денутся. Прошли те времена, когда скорая могла нагло и оставить привезённого больного в приёмном покое, послав дежурного врача с его возражениями на три висялые буквы.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 Так, подтвердил Алексей Юзарович. И ещё вкус во рту неприятный, металлический, вроде ржавую железку сосал. А обычно какой? поинтересовался Данилов. Что, не знаете, каково во рту с пахмелью? Взгляд пациента из несходительно стал удивлённым. Как кошки насрали. Да, действительно, подумал Данилов. Ну ты и спросил, Вильдемар.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 Да и сотрудники в супермаркете могут умело снять пробку, не откручивая её, не деформируя и не царапая. Выпить двадцатилетний французский коньяк. Всё ведь в жизни хочется попробовать, не так ли? Налить в опустевшую бутылку какой-нибудь бурды, закупорить по-новому и выставить на стеллаже. Что, не бывает такого? Да спош рядом. Оставляйте. Данилов принял.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 Я ведь приехал к вам не потому, что мне жить негде, а потому, что в этот раз почувствовал себя не так, как прежде. Реально хуже почувствовал. Непременно убедимся, пообещал Данилов. И кардиограмму снимем динамики, и вообще сделаем всё, что требуется. Иначе для чего вас оставлять? Я вас отблагодарю, пообещал пациент. Благодарности принимаются исключительно в словесной форме.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 просило Таня, а то мне достанется. Падать я буду только на койку, ответил Алексей Елизарович, подхватывая левой рукой свой портфель. Смотровой он покинул твёрдым шагом, не шатаясь и не цепляясь за стену. "Если не выкинет какого-нибудь фокуса вечером, выпишу", решил Данилов. Что ему у нас в отраве делать? Ну, перебрал. Ну, запаниковал, бывает.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 Причувствие сбылось около 7 часов вечера, когда Алексей Елизарович проснулся и задумал пересчитать имевшуюся при нём наличность. Гневно сверкая глазами из-под нахмуренных бровей, он появился на пороге ординаторской, в которой Данилов совмещал путё очая с чтением руководства по судебной медицинской токсикологии, и заявил: "Вы украли у меня деньги". Вот так сразу, без предисловий. И ещё указал на Данилова пальцем, будто в ординаторской был кто-то ещё. А много поинтересовался Данилов, ставя на стол кружку. "У вас ещё хватает наглости спрашивать?" заорал на весь коридор Алексей Юлизарович. "Или вы забыли, сколько взяли? Так я напомню, 30.000." "Почему вы решили, что это сделал я?" также спокойно спросил Данилов. Потому что больше никому. Кто мог залезть ко мне в карман, кроме вас или вашей помощницы? Что случилось? К нам подошла Таня. Ничего не случилось, передразнил её пациент. Только вот деньги мои украли. Кто украл? Ничего подозро, спросила Таня. Кто-то из вас, усмехнулся обокраденный. Больше ведь никому посторонних вы сюда не пускаете.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 Моггоцо творить с ним что-нибудь непоправимое. Я понимаю, вы уверены в своей безнаказанности. Вы знаете, что улик нет, и доказать я ничего не смогу, ведь номера купюр у меня не переписаны. Извините, не имел такой привычки, номера переписывают. Но если я не могу обратиться в милицию, где меня поднимут насмех, это ещё не означает, что вам всё сойдёт с рук. Данилов молча слушал. Ко грозаман привык ещё скорой помощи. Опять же недаром говорится, что лающая собака никогда не кусает. Пусть орёт, зачем мешать. Выплеснет все эмоции, и глядишь, и спокойно поговорить будет можно. Всё в порядке. За спиной Алексея Юлизоровича появился охранник. Выглядел он слегка смущённым, наверное, от того, что курил на улице и сразу не услышал шума. Всё в порядке, подтвердил Данилов. У нас тут очень интересный разговор. Можете поприсутствовать? Ещё один сообщник констатировал обокраденный пациент, потрясывая в воздухе колоками. Да, хорошо вы здесь устроились, целая банда грабителей. Охранник открыл было рот, но, наткнувшись на пристыдрегающий взгляд Данилова, закрыл его. Из воров мы уже превратились в грабителей, скоро и до убить дойдём, подумал Данилов. Алексей Елизарович пообестовался ещё несколько минут, пообещал ославить Данилову Танию, им примкнувшего к ним охранника на весь белый свет, пригрозило небесными карами и ушёл так же внезапно, как и появился. Даже не договорил до конца очередную тираду. Данилов с Таней решили, что беспокойный пациент ушёл навсегда, но не успели они обменяться впечатлениями, как дверь ординаторской снова распахнулась.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 Решительно щёлкнув портфельным замком, Алексей Елизаров ещё строго посмотрел сначала на Таню, а потом на Данилова и предложил: "А может, вернёте деньги по-хорошему? Тогда будем считать, что ничего не было". "Не могу вам вернуть того, что не брал", ответил Данилов. "Я тоже не брала ваших денег и возвращать мне нечего", Таня скрестила руки на груди и гордо вскинула подбородок. Сволочи, суки, гады. Алексей Елизарович сорвал с навес. Будьте вы прокляты, чтобы мои деньги вам впрок не пошли. Тфу. Плевок попал прямо в центр стола. Дверью Алексей Елизарович хлопнул так, что она чуть не слетела с петель. Силён он, мужик, похвалил Данилов, доставая из ящика упаковку влажных салфеток. Владимир Александрович. Таня прижала к груди вобеладони. Вы же не думаете, что я взяла эти деньги. Правда не думаете? Не думаю. Данила вытер плевок салфеткой, швырнул её в корзину для мусора, достал из пачки другую и протёр стол по новой. Я вообще не люблю бездоказательных обвинений. На говорить что угодно можно. Ему-то что? Он шум поднимет, а нам расклёбывать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 Ну и как говорится, скатертью дорога. Владимир Александрович, а как мы его уход оформим? Таня, вы что, первый день работаете? удивился Данило. Так и оформим, как самовольный уход. Я напишу в истории, что он устроил скандал и покинул отделение. Чего она боится? Я с таким же успехом мог бы заявить, что он у меня украл 40.000. И что тогда?